Глава 10. Жизнь налаживается. Что с Кириллом? Небольшой офисный центр выглядел очень мило, явно отстроен недавно. Всего пять этажей. Как выяснилось, чуть позже все здание принадлежало одной компании. Лишь в паре офисов были арендаторы. Любезный охранник на проходной отправил меня на последний, пятый этаж. Там я и встретилась с Ингой Юрьевной симпатичной миниатюрной женщиной с задорными светлыми кудряшками. Она ждала меня у лифта. «Влада?» — уточнила она и, дождавшись кивка, улыбнулась. «Следуйте за мной». Пока она энергично семенила впереди, рассказывая мне о моих новых обязанностях, я успевала осматриваться. А хорошо тут, много света и воздуха, чистота умопомрачительная, пол сверкает так, будто его старательно натирают, Все такое хорошенькое, новенькое. «Недавно переехали», — пояснила Инга Юрьевна, заметив мои взгляды. До этого сидели в старом здании и дождаться не могли, когда, наконец, это достроят. Чуть не передрались, когда кабинеты делили. В конце концов, шеф взял дело в свои руки и лично всех распределил. Меня не обидел, целое крыло здесь отвел, А себе второй забрал. Так что мы с ним пятый этаж практически на двоих поделили ну мой личный помощник еще тут обитает и все правда в последнее время шеф редко здесь бывает другими проектами занимается на слове проекта она еле заметно поморщилась словно не одобряла деятельность своего руководителя а как вы без директора работаете что рассеянно переспросила женщина а нет директор это я а я тебе про владельца говорю ого Я аж растерялась. Не думала, что в такой компании со мной директор будет беседовать лично. Мы вошли в огромный светлый кабинет. Инга Юрьевна плюхнулась в кресло, усадила меня напротив и принялась выяснять, где я работала до этого, какие обязанности выполняла и кем вижу себя через несколько лет. Ответами осталась довольна. Потом она принялась рассказывать про организацию, в которой мне предстоит работать. Если в двух словах то организация занималась продажей крупной строительной техники и входила в группу компаний. Мне предстояло работать здесь же, в просторном общем холле директорского этажа, за полукруглой стойкой, которая располагалась прямо напротив лифтов. Здесь стояли мягкие диваны цвета слоновой кости, столики с журналами и две пальмы в горшках. Очень светло, красиво и дорого. После того, как мы все обговорили, Инга Юрьевна провела мне экскурсию. Показала столовую, познакомила с сотрудниками, а потом отправила оформляться и получать пропуск. Я только диву давалась, как быстро у них тут все делается. Закончив с оформлением, я немного посидела на своем новом рабочем месте. Все осмотрела, потрогала, покрутилась на удобном кожаном кресле. Заглянула в пустые пока ящики стола. Мне сказали, что до меня здесь никого не было. Посадить офис менеджера на директорский этаж решили недавно, поэтому я пришла на все новенькое. Напоследок я погладила рукой отполированную стойку, шепнула Да завтра, моя прелесть!» и направилась к лифтам. Завтра приду сюда уже как сотрудник, жду не дождусь. Из здания я выходила в приподнятом настроении, немного постояла у выхода, Алла не появилась. Что ж, с позавчерашнего дня от нее ни слуху, ни духу. Думаю, эксперимент можно считать удачным. «Судя по всему, Кирилл и есть ангел. Интересно, когда он мне в этом признается?» В сумке ожил телефон. Пришло сообщение «Поздравляю с новой работой, ангел-хранитель». Я улыбнулась. «Ну, теперь понятно, кого мне благодарить за рекомендацию. Я только хотела убрать телефон в сумку, как позвонил Матвей. «Привет. Ну что, решился вопрос с комнатой». «Соседка сегодня выехала, и я сказал хозяйке, что у меня есть потенциальный арендатор. Приедешь посмотреть?» «А цена?» Он назвал цену. Она оказалась весьма приемлемой. В целом, даже если бы я устроилась к продавцам металлопроката, я бы потянула. Правда, пришлось бы забыть о кафешках и ввести строгое финансовое планирование. А уж с новой зарплатой вовсе все шоколадно получается. Главное, чтобы жилье не было совсем уж убогим». «Ну что, подъедешь?» — уточнил Матвей. «Я сейчас не на работе, могу встретить тебя и все показать». «А давай, где встречаемся?» Я почему-то ожидала, что квартира будет располагаться на окраине, но мне пришлось проехать от работы всего три остановки на автобусе. Я созвонилась с Матвеем, он подошел через пять минут. Непринужденно болтая, мы дошли до нужного дома. Дом не был новым, но выглядел прилично. И дворик чистый. Квартира располагалась на третьем этаже. Войдя внутрь, я разулась и быстро осмотрелась. Кухня, санузел и три комнаты. Две крайние были заперты, средняя приоткрыта. «Это моя?» — уточнила я. «Нет, моя. Твоя вон та. Вот ключ от неё». «Погоди-ка», — прищурилась я. «Когда ты говорил «адекватные соседи», ты имел в виду и себя в том числе?» «Конечно. Себя в первую очередь» хотя наш третий сосед тоже молодец. Он вообще сосед мечты. Ты его присутствие даже не заметишь. Почему? Потому что он бывает здесь раз в полгода. В остальное время он путешествует с друзьями, преимущественно автостопом. Одним словом, любопытный тип. А живет на что? У него есть еще хорошая квартира в центре, он ее сдает, а сам тут в комнатушке обитает изредка. То есть большую часть времени мы будем здесь вдвоем? Иногда. Но не волнуйся, я торжественно обещаю вести себя прилично. К тому же я постоянно на работе торчу, прихожу поздно ночью, друзей не вожу, не курю, не напиваюсь, веду себя деликатно». Я немного помолчала, подбирая слова. «Раз мы здесь будем обитать бок о бок, надо сразу прояснить кое-что. Матвей, у меня парень есть». «О, Боже, нет!» Завопил он так, что я аж подскочила. Потом поняла, что это чистой воды издевательство, и кинулась на него с кулаками. Он, хохоча, увернулся, проскочил в ванную и закрыл за собой дверь. Некоторое время я одолбилась, изрыгая угрозы, а потом не выдержала и тоже засмеялась. «Ну что, успокоилась?» — осторожно уточнил Матвей, выглядывая. «Может, посмотришь комнату? Хозяйка придет в шесть, так что если тебя все устроит, сразу и заселишься». «Хорошо», — проворчала я. Комната мне понравилась. Небольшая, конечно, но вполне чистая и уютная. Диван-кровать, письменный стол, стул, небольшой шкаф для одежды, пара полочек на стене и... Все Узкая полоска свободного пространства посередине, пластиковое окно. Вид, кстати, хороший, на парк. При желании можно будет на пробежке ходить. Я услышала, как Матвей в коридоре разговаривает с кем-то по телефону и тоже решила позвонить Кириллу. Во-первых, меня прямо-таки распирало воодушевление и хотелось поделиться с кем-то радостью. Во-вторых, мне требовалась помощь, чтобы перевести вещи. В-третьих, ну все, я не могла терпеть. Я собиралась сказать Кириллу, что я знаю, я все знаю. И пусть между нами не останется секретов. Ведь мне так хочется поблагодарить его за помощь. Мне столько нужно ему сказать. Поэтому, нажимая вызов, я чувствовала волнение и предвкушение. Да, резко спросил он, но я, плавая в своих эмоциях, не заметила, что что-то не так. Привет! Ты даже не представляешь, как я рада тебя слышать? Как полная идиотка, защебетала я в захлеб, торопясь поделиться с ним радостью. Представляешь, я устроилась на шикарную работу, как раз такую, о которой тебе рассказывала. Здорово, да? и я точно знаю, кого надо за это поблагодарить. Есть один ангел. Влада, я занят. Перебил он с явным раздражением. Ты хоть бы спросила, удобно ли мне говорить. Терпеть не могу, когда так делают. Извини. Я растерялась. Внезапно стало так обидно, что перехватило горло. Еще не хватало сейчас разреветься. Я сбросила звонок и отключила телефон. «Ну как тебе?» С улыбкой спросил Матвей, заходя в комнату. Я повернулась к нему. Глянув в моё лицо, он улыбаться перестал. «Что, так плохо?» «Нет, просто...» И тут я всхлипнула. Нечаянно. Он тут же оказался рядом, обнял меня за плечи и увлек на диван. От сочувствия я и вовсе расклеилась. Стало так жалко себя, что я едва не разрыдалась. Но тут... «Покажи мне того, кто тебя обидел, и я его убью». Неожиданно рявкнул Матвей и ударил себя кулаком в грудь. Я невольно хихикнула, отвлекаясь от своей вселенской печали. Невозможно самозабвенно грустить, когда рядом пышет праведным негодованием суровый рыцарь в татуировках. Брови нахмурены, губы сжаты, ноздри раздуваются. Нет, ну разве так можно? Одним махом переключил меня на другую волну. Нет, обида на Кирилла не ушла. Но теперь я не ощущала ее так остро. «И чего я вообще решила всплакнуть? Лучше буду злиться». Никто не давал ему права разговаривать со мной таким тоном, даже если он и ангел. «Вот такая ты мне нравишься больше», — хмыкнул Матвей. «Видела бы ты свое лицо. Настоящая боевая девчонка. Так кого мне убивать?» Он спросил вроде бы шутливо, но смотрел при этом очень внимательно. «Никого пока», — решила я. Жаловаться не хотелось лучше уж я потом выскажу кириллу в лицо все что о нем думаю и заодно выясню что на него нашло но только когда окончательно остыну знаешь а я сниму эту комнату да решено вроде ничего особенного но мне нравится но самое главное здесь соседи хорошие ну еще бы серьезным видом подтвердил матвей я же говорил получается хозяйка придет через три часа мне бы домой съездить пока вещи собрать. Но за три часа могу не успеть. Я побарабанила пальцами по коленке. Хотя Все равно несколько раз ехать придется. Можно самое основное сейчас перевести, а остальное — в течение ближайших дней. Под острым взглядом Матвея я осеклась. Я догадалась, о чем он подумал. То есть ты собралась сама, своими руками перетаскивать вещи из одной квартиры в другую? Ну да. Не спрашивай. Взмолилась я, зная, каким будет следующий вопрос. Конечно, он собирается уточнить, а где в это время будет тот самый парень, о котором я недавно упоминала. Но он не уточнил. Он понял. Учитывая мое расстройство, которому он только что был свидетелем, догадаться было нетрудно. Особенно Матвею с его необычайной проницательностью. Угу. Очень спокойно кивнул он. Только взгляд льдистых глаз стал на мгновение каким-то Очень уж нехорошим. Я была уверена, что он спросит: Помочь? Но нет. Вместо этого он вполне себе уверенно заявил: Значит, так, сейчас я делаю один звонок, потом мы идем на кухню, режем бутерброд и пьем чай, непринужденно общаемся и ждем хозяйку. А после ее прихода и улаживания всех формальностей едем к тебе за вещами на машине моего друга. Он с удовольствием подкинет нас туда и обратно. Он мне задолжал и давно уже ждет. Когда подвернется шанс оказать ответную услугу. И все! Никаких вопросов, уточнений, уговоров. Приятно, конечно, но я, пожалуй, откажусь. Матвей так сделал для меня слишком много, а я даже не представляю, пока чем ему отплатить. Да и парень у меня все еще как бы есть! По крайней мере, пока мы с Кириллом все окончательно не проясним: Я открыла рот для решительного отказа но глянула в глаза Матвея и неожиданно для себя ляпнула: "Как скажешь". Ляпнула и сама обалдела. Да как так-то? Что за чудеса? Этому типу совершенно невозможно возразить. Эх, мне бы такой дар убеждения. Может, тоже в бар устроиться работать? Вдруг он там эту науку освоил. Бармен уже без навыков общения никуда. А когда вынужден постоянно поддерживать разговор с людьми разной степени трезвости, да еще и конфликты по ходе улаживать, вольно или невольно приобретаешь полезные умения. Хотя что-то мне подсказывает, что в случае с Матвеем речь идет о врожденных талантах. Ну вот и хорошо, с легкой улыбкой кивнул он. И не бери в голову, ничего ты мне не должна. «Опять мысли читаешь?» — подозрительно прищурилась я. «А то» подмигнул Матвей, доставая телефон. «Иди пока на кухню, я присоединюсь через минуту». Не знаю, с кем он говорил, но сам разговор был очень коротким. То ли друг с машиной был очень сговорчивым, то ли дар убеждения татуированного бармена действовал убойным образом не только на меня. Как бы там ни было, не успела я заглянуть в холодильник, как он уже возник за моей спиной. Его татуированная рука легла на дверцу чуть повыше моей руки — И хоть они не соприкоснулись, я все равно смутилась. Когда он стоял настолько близко, что я чувствовала его запах, не запах тела, а что-то вроде геля для душа или парфюма, внутри возникало смутное волнение. Была в нем какая-то особенная, привлекательная уверенность, глубинная, без наигранности, такая, при которой окружающие люди как-то невольно пытались понравиться ему, заслужить одобрение — «Аж завидно, честное слово». Аккуратно оттеснив застывшую меня, Матвей достал из холодильника сыр, ветчину, помидоры, огурцы и зелень. Я очнулась и принялась помогать. Мы быстро нарезали бутербродов, вскипятили чайник и устроили обжираловку. Не знаю, как так получилось, но три часа пролетели незаметно. Когда раздался звонок в дверь, я даже вздрогнула. Ну а потом все закрутилось и завертелось. Мы быстро уладили формальности и заключили договор. Хозяйка оказалась немногословной, но милой. Она то и дело поглядывала на нас с Матвеем и загадочно улыбалась. Наверное, решила, что мы парочка. После ее ухода Матвей снова позвонил другу, и тот подъехал буквально через 10 минут. Хоть времени еще было не так много, на улице уже почти стемнело. Мы быстро собрались, вышли из подъезда и подошли к ожидавшему нас кудрявому смуглому пареньку, который стоял возле здоровенного и порядком замызганного джипа. Я слегка оробела. Думала, автомобиль будет в разы скромнее. Парень одарил меня белозубой улыбкой, а потом полез обниматься к моему новому соседу. «О, дружище!» — громогласно приговаривал он. «Наконец-то и тебе что-то от меня понадобилось. Я думал, уж не доживу до этого светлого дня». «Здравствуйте», — пискнула я. «Добрых вечеров, мадемуазель», — кривляясь, поклонился он, — Я хихикнула. «Позвольте отрекомендоваться, Алексей». «Влада». «Очень приятно», — заверил он меня. «Ну а теперь залезайте. Поедем за вещами моей новой лучшей подруги». И подмигнул. «Эй, это моя подруга», — шутливо запротестовал Матвей, открывая мне дверь. «Ну так давайте дружить втроём», — не растерялся шебутной парнишка. Прозвучало двусмысленно, словно он предлагал нам отношения на троих, Мы переглянулись и рассмеялись. По дороге Алексей то травил байки, то принимался расспрашивать меня о жизни, то сетовал на то, что Матвей, такой бяка, почти никогда ничего не просит, а ведь некоторые достойнейшие люди, может, ночей не досыпают, придумывая, как отплатить добром за добро. «А чем вы занимаетесь?» — спросила я, вклинившись в крохотную паузу в его речи. «Во-первых, перестань выкать», — строго поправил парнишка, — Мы же теперь друзья, забыла? Ну, а занимаюсь я организацией экстремальных развлечений, парашюты, парапланы, прыжки с веревкой и так далее». «Ого!» — впечатлилась я. «Да что, ого! Вот когда мы с ним...» Он не глядя ткнул пальцем в матвее и с еще одним парнем заблудились в лесу и наткнулись на компанию не особенно доброжелательных браконьеров. «Вот это был настоящий экстрим!» Я ахнула. «Да не переживай ты, нормально все кончилось». «Повезло, что с нами Матвей был. Он даже с дьяволом может при желании договориться. Такой дар убеждения у человека!» Одному, правда, он тогда вмазал все таки но тот сам был виноват. «А говоришь, дар убеждения?» — покачала головой я. Барман только хмыкнул, никак не комментируя рассказ друга. «Так и есть!» — завелся тот. «Матвей и даже товарищи этого хмыря поддержали. Просто некоторых можно словами убедить» а до других только с помощью грубой силы получается достучаться. Так что я настаиваю, это дар. Подобрать каждому человеку свой доступный инструмент убеждения не каждый может. А вот этот парень, он снова показал пальцем на бармена, настоящий спец. Я покачала головой. В рассказ верилось слабо. Все это в целом походило на обычную байку, выдуманную, чтобы вызвать восхищение у легковерной особы женского пола. «А чего вас в лес-то понесло?» — уточнила хитренько. В этот раз ответил Матвей. «Да друг у нас есть общий. У него свое охотничье хозяйство в 30 километрах от одного из поселков на севере области. Зазвал нас в конце прошлой осени к себе, обещал показать необычное черное озеро, которого побаиваются местные жители. К тому времени лежал тонкий снежок, и мы по нему отправились к озеру. Пешочком, чтобы сполна насладиться, так сказать, лесной романтикой. Планировали сначала дойти до небольшой охотничьей избушки, там передохнуть, а потом уже сделать финальный бросок до места. По дороге начался жуткий снегопад, и мы втроем сбились с пути. Несколько часов плутали. «И вот что я тебе скажу!» Снова вмешался Алексей, который, похоже, не мог молчать дольше минуты. «Даже во время прыжков с тарзанки я таких острых ощущений не испытывал». Особенно, когда мы на пятерых мордатых мужиков наткнулись. «Видела бы ты эти преступные физиономии!» «Зато они нас в итоге к избушке вывели», — заметил Матвей. М «Да», — глубокомысленно протянул я. «Вот как выглядят настоящие мужские развлечения». «Я только не поняла, почему озеро черное. «Да вроде как из-за торфа», — пожал плечами Алексей и вдруг оживился. «А что, хочешь посмотреть? Могу устроить». «Нет-нет», — поспешно отказалась я. «Мне вашего рассказа за глаза хватило. Я будто сама там побывала». «Так что?» получается ты из-за этого так хочешь матвею ответную слугу оказать бармен поморщился но промолчал и за это тоже а еще он меня спас как-то я с девушкой расстался всерьез руки на себя наложить хотел да разве этот мерзкий тип даст помереть спокойно он меня быстро в чувство привел объяснил что я не прав а он знаешь когда хочет умеет объяснять Две недели потом синяк под глазом сходил. За ту депрессию как рукой сняла. Ой, я прикрыла рот рукой. Да нет, все правильно. Тогда мне это было нужно. Именно вот так, жестко. Так что я за ним хоть на край света, заключил Алексей. А потом, помолчав, добавился вздохом. Правда, чаще я хочу его убить с особой жестокостью. Я расхохоталась. «Стоило нам троим!» — парни увязались за мной. Над чем-то весело хохоча переступить порог квартиры, как из комнаты раздался недовольный голос Степана. «Эй, это кто там еще припёрся? Что за ржание?» Он вышел в коридор, увидел нас и заглох. «Привет, мы за вещами. Я переезжаю в съемное жилье, пояснила я. Степан молча кивнул и поспешил нырнуть обратно в свою комнату. Лены не было, она опять ушла на подработку. Я собрала вещи, ребята их вынесли и загрузили в машину. На обратном пути в новое жилище я включила телефон и увидела кучу пропущенных звонков от Кирилла, а также сообщений с просьбой перезвонить. Я поморщилась и отключила телефон. Завтра. Все завтра. Завтра я окончательно остыну и созрею для конструктивного разговора. А еще завтра мой первый рабочий день. Интересно, что он мне готовит? Я подняла глаза и встретила взгляд Матвея, внимательный и серьезный. Хотела бы я знать, о чем он думал в этот момент. По приезде Алексей помог выгрузить и занести в квартиру вещи, а потом многословно попрощался и угнал. Матвей предложил помощь в распаковке вещей, но я отказалась. Он и так сделал для меня слишком много. К тому же для меня это было что-то вроде ритуала, не спеша распределить вещи в новом жилище. Мне казалось, что только так я смогу почувствовать себя дома. Однако за распаковку я так и не взялась. Уже оказавшись в комнате, я вдруг подумала, что неплохо бы позвонить сестре. Я же не говорила ей, что собираюсь переезжать, чтобы не обнадеживать раньше времени. Для этого пришлось включить телефон. Сестра ответила сразу. «Привет, Степан сказал, что ты переехала?» Голос звучал странно. Я ожидала, что она будет радоваться, Но она словно не знала, как на это реагировать. Вроде теперь квартира в их распоряжении, но настоящей радости как будто и нет. Я прекрасно понимала, почему. Может и она понимала. И чего она держится за этого придурка? Неужели боится, что не найдет кого-то получше? Да, переехала, сняла комнату, а ты уже вернулась с подработки? Э -э -э да. Почему-то замешкалась с ответом она, а потом быстро перевела тему. «Слушай, а ты в курсе, что тебя тут молодой человек ждет? Симпатичный такой, только нервный какой-то». Я его у подъезда встретила, он с соседкой разговаривал. «Тётя Зоя, как меня увидела, говорит, вот ее сестра!» Он представился твоим парнем, очень просил, чтобы ты вышла. Я тогда еще не знала, что ты переехала, поэтому обещала передать тебе его просьбу. Давно это было? «Да нет, минут пятнадцать назад». «Я с тех пор тебе уже пару раз позвонила, но телефон был отключен, А сейчас собиралась выйти и сказать ему, что ты сменила место жительства. Или не говорить. Ты, может, не хочешь его видеть?» Я помолчала, раздумывая, как поступить. А потом решилась. «Не выходи. Я ему сейчас позвоню и все объясню. Спасибо». «Не за что?» — отозвалась сестра. «Мы распрощались, и я набрала Кирилла». «Влада!» — завопил он. «Ну, наконец-то, Влада, я стою возле твоего дома. Прости меня, я вел себя, как кретин. Крикнул на тебя. Ты выйдешь?» «Пожалуйста, выйди, я хочу объясниться». «Кирилл, погоди», — мягко прервала я. «Я сегодня переехала, теперь живу в другом месте, сняла комнату». «Что? Ну почему же ты не... твою мать?» Последний он рявкнул так, что я подпрыгнула. «Ты звонила мне, чтобы это сказать, а я... Ох, ну я прямо космический идиот!» «Тебе ведь, наверное, нужна была помощь с переездом». «Чёрт, чёрт, чёрт!» «Нет мне прощения. Скажи, где ты теперь живешь? Я приеду». «Не стоит. Друзья помогли мне перевести вещи, так что я планировала посвятить вечер тому, чтобы все разложить по местам». «Нет, я приеду. Мне нужно тебе все объяснить. Не хочешь пускать в дом? Давай встретимся на улице. Удели мне хотя бы несколько минут». «Ну хорошо». Со вздохом согласилась я. «Слушай адрес». Чтобы добраться к Кириллу, потребовалось 20 минут. Наверное, вызвал такси. Я оделась и вышла на улицу. Комнату запирать не стала. все равно дома только Матвей. О, детка!» — Кирилл шагнул ко мне. Выглядел он как-то странно. И дело не только в том, что он морщил лоб и виновато заглядывал мне в глаза. Было что-то еще. Я принюхалась. Запах еле уловимый, но знакомый. «Кирилл, ты...» Пил? Да. Честно признался он. Совсем немного. Честное слово, когда ты мне позвонила днем, я как раз был на очень сложных переговорах с одним партнером. Все складывалось не в мою пользу, я сильно нервничал, вот и сорвался на тебе. Знаю, меня это не оправдывает, но. В общем, когда до меня дошло, что я натворил, я попытался до тебя дозвониться, но не смог. От этого мне стало. Только хуже, и переговоры закончились не так, как я хотел, и с тобой рассорился. Друг увидел, что меня всего трясет, и заставил глотнуть из своей фляжки. Ты все еще злишься на меня? Нет, уже почти не злюсь, — решила я. Всякое бывает, особенно в нервной ситуации. Но лучше бы ты вообще скинул звонок или сказал перезвоню. Я бы все поняла. Не хочу, чтобы окрики и резкие одергивания стали нормой в наших отношениях, понимаешь? У сестры он с мужем так же всё начиналось. Она предпочла игнорировать тревожные сигналы. Оправдывала. «Ах, он устал просто. До да него день напряженный выдался. А тут я сама виновата заслужила. Теперь мучается. Я так не хочу. Понимаешь?» «Конечно. Поверь, я совсем не такой. Просто переговоры были ужасно напряженные. «А что за переговоры? Это касается твоего зала?» «Нет. У меня есть еще другие <кх> проекты». Неохотно сказал он но тут же снова улыбнулся. «Пока рано об этом говорить. Не люблю обсуждать что-то на этапе планирования. Мне кажется, что так можно растратить энергию раньше времени». Он хотел добавить что-то еще, но тут у него из кармана раздалось «з-з». Кирилл извлек смартфон, глянул на экран, помрачнел и сбросил звонок. «Все в порядке?» — уточнила я. «Что?» — рассеянно переспросил он, витая мыслями где-то далеко. «А, да, да. «Так о чем мы?» Мобильник снова завибрировал, и Кирилл, извинившись, принял звонок. Он сделал шаг в сторону от меня, но я все равно услышала, как женский голос крикнул в трубку. «Кирилл!» «Не кричи, пожалуйста», — сказал он. «Я не могу сейчас говорить. Не могу. Очень занят. Ну, не горячись, я перезвоню чуть позже. Нет, не передумал. Да, точно перезвоню». Он отключился и вновь вернулся ко мне. «Кто это?» — осторожно уточнила я. «Клиентка», — быстро ответил он, хмурясь, — «требует индивидуальные занятия». Настойчивая и звонит поздно. Я хотела сочувственно добавить, что некоторые никак не хотят понять, что у тренера тоже есть право на личную жизнь, но он не дал мне договорить. «Ты меня подозреваешь?» — резко и зло спросил Кирилл. «Я же сказал, что клиентка. Что тебе еще надо? Думаешь, я вру?» Я даже отвечать не стала. Просто стояла и молча смотрела на него, не понимая, что опять произошло. Почему он вспыхнул, как будто я сказала что-то оскорбительное? Нет, так дело не пойдет. Но Кирилл и сам понял, что снова пересек черту. «Прости». Он схватил меня за руку, словно опасался, что я кинусь бежать. Я чёртов идиот. Просто моя предыдущая девушка была очень ревнивой, и я решил, что ты тоже хочешь в чем то меня обвинить. Ох, она нападала на меня из-за каждого звонка. Ей все время казалось, что мне звонят любовницы. Я не знала, как на это реагировать. С одной стороны, до этого у Кирилла ни разу не было подобных срывов, а сегодня целых два. Видимо, денёк у него выдался тот еще. С другой стороны, когда мы с ним встретились, у меня тоже дела обстояли хуже некуда. Однако мне и в голову не пришло на него рявкать. Влада, позвал Кирилл, — «Есть хоть малейший шанс, что ты меня простишь?» «Понимаю, это не оправдание. Но предыдущую ночь я почти не спал, пытался подготовиться к сегодняшним переговорам. От них очень многое зависело. Я весь издёргался, а переговоры сорвались. По-моему, я сегодня умудрился наорать почти на всех. Мой лучший друг сказал, что если бы не знал меня столько лет, то решил бы, что я просто отвратительный человек». «Могу его понять», — проворчала я, оттаивая. Мне стало его жалко. Он быстренько уловил, что тактика работает, и добавил. А ещё я, кажется, ничего сегодня не ел. Да, точно не ел. Я не выдержала, рассмеялась. Ладно, ты прощен, но только до первой подобной выходки. В следующий раз я не пожалею расстроенного, голодного и чуть поддатого тренера Паэкидо. По Договорились. Он осторожно притянул меня к себе. В качестве извинения приглашаю тебя завтра на ужин. «В мою квартиру?» «В твою?» Я замешкалась с ответом. Мне показалось, что рановато еще для таких предложений. Мы даже не целовались толком. «Обещаю, ты будешь приятно удивлена». Его глаза блеснули. А меня вдруг как током ударило. «В квартиру!» «Он хочет признаться мне в том, что он ангел». «Поэтому пригласил. Ведь я уже была у него в то утро, когда впервые нашла записку от ангела». Он планирует открыть карты. «Ну, ладно», — решилась я. Кирилл с облегчением выдохнул, а потом вдруг одним рывком прижал меня плотнее и втянул в настойчивый поцелуй. «Ну, что сказать?» Целоваться он определенно умел. Я закрыла глаза, отдаваясь его напору. «Нет, не было ни дрожи, ни огненной бури внутри, ни электрических разрядов, о которых пишут в романах». Но я ничего этого и не ждала. По правде говоря, мне всегда казалось, что такие преувеличенные эмоции чистой воды вымысел. Вот и сейчас я отвечала на поцелуй и одновременно продолжала раздумывать над тем, стоило ли принимать приглашение на завтрашний ужин. Очнулась только, когда рука Кирилла скользнула на ягодицу. Одновременно с этим поцелуй стал еще глубже и настойчивее. Почему-то это вызвало у меня внезапное несогласие. Даже, пожалуй, отвращение. Наверное, дело было в алкогольном привкусе нашего поцелуя. А еще в том, что я только-только начала оттаивать и была еще не готова к столь тесному, так скажем, взаимодействию. Я дернулась с неожиданной силой. Кирилл меня выпустил. Некоторое время он смотрел на меня затуманенным взглядом, а потом сказал «Прости, не стоило увлекаться, но мне очень трудно сдерживать себя рядом с тобой». «Давай не будем так сильно торопиться». Я выдавила улыбку, особенно после сегодняшних недоразумений. «Лучше все делать постепенно, хорошо?» «Конечно. Но я тебе обещаю, завтра ты поймешь, что я совсем не такой, каким ты меня увидела сегодня. Я откроюсь тебе с неожиданной стороны. Это будет самое лучшее свидание в твоей жизни. Приятные сюрпризы гарантированы». На этой интригующей ноте мы распрощались.